Левый марш, матросам. Разворачивайтесь в марше, словесное неместо к кляузе. Тише, ораторы, ваше слово, товарищ Маузер. Довольно жить законом, данным Адамом и Евой. Клячу историю с загоним. Левый, левый, левый. Эй, синеблузые, рейте за океаны или. У броненосцев на рейде Ступлены острые кили, Пусть, оскалясь короной, Вздымает британский лев вой, Кому не не быть покоренной Левой, левой, левой. Там за горами горя Солнечный край непочатый. За голод, за моро море Шаг миллионный печатый, Пусть бандой окружат нанятой, Стальной изливаются леевой. России не быть под антантой, Левой, левой, левой. Глаз ли померкнет орлий, В ль станем пялиться, Крепи у мира на горле Пролетариата пальцы, Грудью вперед, бравой, флагами небо клеивай, Кто там шагает правой, левой, левой, левой. 1918 год.